Лужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся на удупавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск. Он не разобрал, попал ли в кого, хотелось думать, что попал. Смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседний развалины. Где-то недалеко сполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов